Тело Боджи плавало в воде, раздутое, словно воздушный шарик, заключенное в раскрывшуюся парашютом одежду. Под прозрачной поверхностью было видно, что один глаз у Боджи открыт, второй — закрытый — разбух. Голова наполовину торчала из воды — покоясь на выцветшем кирпиче стенок, тогда как бледные руки держались на поверхности, словно обнимая кого-то невидимого постороннему глазу. Этот колодец, в котором Боджа спрятался, а после обнаружился, всегда был частью его жизни. Двумя годами ранее самка ястреба, слепая, наверное, или раненая, упала в открытый зев колодца и утонула. Птицу, как и Боджу, нашли не сразу, а только через несколько дней. Так она там и лежала под водой, незаметная, как медленно действующий яд. Потом же, когда пришло время, она возникла словно из ниоткуда и всплыла, но к тому времени уже начала разлагаться. Случай этот произошел в 1994 году, Примерно в то же время, когда Боджа истинно уверовал во время массового эвакуализационного собрания, организованного международным проповедником из Германии, евангелистом Рейнхардом Бонке. Когда птицу достали, Боджа, убежденный, что если вознести молитву, то вреда ему не будет, сообщил, что помолится над водой в колодце и выпьет из него». Он искренне уверовал в отрывок из Писания, «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Примечание. Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Конец примечания. «И пока мы ждали прихода работников из Министерства водоснабжения», которых вызвал отец, чтобы они очистили воду. Боджа взял и выпил ее целую чашку. Опасаясь, что он может умереть, И Икена рассказал обо всем родителям, чем поверх их в панику. Отец увез Боджу в больницу, поклявшись, что после хорошенько его выпарят. Мы испытали огромное облегчение, когда пришли результаты анализов. Бодже ничто не угрожало. Так Боджа победил колодец. Однако спустя пару лет колодец победил его. Убил. Когда Боджу достали, его было не узнать. Набежала толпа, люди со всего района, а Бембе стоял и в ужасе смотрел на меня. В те дни в небольших западноафриканских сообществах Трагические вести вроде этой распространялись точно лесной пожар, подгоняемый гарматаном. Заслышав крики нашей соседки, люди, знакомые и незнакомые, повалили к нам во двор и вскоре заполнили его целиком. Ни я, ни брат никому не препятствовали, когда стали уносить тело Боджи, не то что после смерти Икены, Кены. О тогда повел себя совершенно иначе. Когда он вышел из ступора, в котором все повторял «Красная река, красная река, красная река», он обнял голову старшего брата и лихорадочно принялся делать ему искусственное дыхание рот в рот, приговаривая «Ике, очнись! Пожалуйста, очнись!» Пока, наконец, мистер Боде не оттащил его в сторону. На этот раз, когда на месте оказались и родители, мы с Абембо наблюдали за происходящим. С веранды народу набежало столько, что мы почти не видели, как разворачиваются события. Жители Акура, да и почти любого западноафриканского городка – это голуби. Пассивное создание, что прохаживаются в развалочку по базарам или игровым площадкам, словно ждут каких сплетен или новостей и слетаются кучей туда, где просыпалось зерно. «Вот все тебя знают, ты знаешь всех, каждый тебе брат, и ты брат каждому». Трудно было найти такое место, где не было никого, кто не знал бы твою мать или брата. И так было со всеми. Мистер Акбати пришел в одной только белой майке и коричневых шортах. Отец и мать Игбафе в традиционном наряде одинаковой расцветки – Они только-только вернулись с какого-то мероприятия и не успели переодеться. Пришли и другие соседи. Тот же мистер Бодо, именно он спустился в колодец за телом Боджи. Прислушиваясь к разговорам, я рисовал в воображении картину происходящего. Мистеру Бодо передали лестницу, и он спустился вниз, попробовал достать Боджу одной рукой. но тело Боджати отяжелело так, что стало неподъемным. Тогда мистер Бодда уперся свободной рукой в стенку колодца и снова потянул. Футболка Боджи лопнула под мышкой, а лестница просела. Мистер Бодда сам чуть не соскользнул в воду, но его удержали мужчины, стоящие у края колодца. Крайнего в цепочке ухватили за ноги и за пояс сразу трое — Мистер боде спустился еще на несколько ступенек и с третьей попытки вытащил Боджу из водной могилы, в которой тот лежал уже несколько дней. Толпа одобрительно загудела, будто при виде воскрешенного лазаря. Однако внешне Боджу ничуть не напоминал воскресшего из мертвых, раздувшийся утопленник, и этот пугающий образ мне... никогда не забыть. Отец прогнал нас с Абембе в дом, чтобы мы не смотрели и не запомнили брата таким. Вы двое сидите тут, задыхаясь велелон. Таким я никогда его прежде не видел. На лице появились морщины, воспаленные глаза. Подождав, пока мы сядем, Отец опустился на колени и, опустив руки, нам на бедра произнес «Мужайтесь, вы должны быть стойкими. Смотреть в глаза этому миру и прокладывать себе путь, идти по нему с такой же отвагой, какой обладали ваши братья, понимаете?» Мы кивнули. «Молодцы!» С отсутствующим видом кивнул отец. Он опустил голову, спрятал лицо в ладонях и что-то забормотал скрежеща зубами. Единственное слово, которое мне удалось расслышать, было «Иисусе». А еще я заметил плеж у него на макушке, полукруг голой кожи, не как у старичков. «Обэмбэ, помни, что ты сказал несколько лет назад?» Снова взглянув на нас, спросил отец. А Бэмбэ мотнул головой. Ты забыл. На его лице появилась грустная улыбка и тут же исчезла. — Что сказал в день, когда твой брат Ика привел машину к моему офису во время беспорядков, устроенных сторонниками МКО? — Прямо там, за столом. Он указал в сторону стола, на котором остался недоеденный обед. По тарелкам уже ползали мухи, рядом стояли недопитые стаканы воды и кувшин с остывающим кипятком, над которым сиротливо вил пар. «Ты спросил, что бы вы делали, если бы старшие братья умерли?»